Глава 13. Судя по красному носу дяди Бори, кладовщик успел тесно познакомиться с моим подарком. Я застал его в неизменной позе, сидящим за столом и смотрящим в одну точку на фоне играющего радио. «Говорит, ты показывает Москва!» — доносилась из динамика. Естественно, как и всегда, на мое появление кладовщик никак не отреагировал. Я подошел к его столу, оперся ладонями на столешницу и, заглянув в соловелые глаза, спросил. «Дядь Борь, ну как?» «Как хер у макак», — выдал он в своем фирменном стиле. И я впервые за долгое время увидел, как кладовщик расплылся в довольной улыбке. Хорошая, видноводка попалась, раз дядя Боря такой довольный. «Тебе бы к Петросяну на вечер юмора. Я спрашиваю, ты металл для меня нашел?» Кладовщик некоторое время молчал, но я не переспрашивал больше, знал, что надо подождать ответа. Тот не ответил. Но кряхтя поднялся со стула, сходил к стеллажу с прутками, а, вернувшись, положил на стол небольшой огрызок металла сантиметров 20 в длину. Такой есть. Смотри, мерий. Пойдет. Я взял со стола штанген, померил, удовлетворенно кивнул. Размер подходил идеально. Металла надо будет снимать по минимуму, и то по высоте. А вот в длину припуск был всего 4 мм по 2 на сторону. По сути, это я могу снять без фрезеровки своими силами. «Идет то, что доктор прописал, но мне не один нужен», — прокомментировал я. «Понимаю, что нужен. Но нету», — пояснил дядя Боря. «Я уже все перерыл. Больше ничего интересного не нахожу». «А когда будет?» «Без понятия», — прогундосил он. «Может, в начале следующего месяца партия придет, а может, и до Нового года ничего не будет». «Не знаю, хотел ли кладовщик съехать с нашей договоренности, или вправду так дела обстояли?» Но больше было похоже на первый вариант. Дядя Боря прекрасно знал, что заготовки мне нужны сегодня, ну или край, до конца недели. Заказ я принял. Петель много, и будет нехорошо, если я сроки на первой же партии начну срывать. Я уже хотел высказать все, что думаю на эту тему, но дядя Боря меня опередил. Ты, Егорка, на крупном советском предприятии работаешь, а вопрос формулируешь неверно, решил поумничать он. А как надо, уточнил я. Надо спрашивать, не когда будет, а где взять в другом месте, поучительным тоном пояснил кладовщик. В общем, Егорка, если у меня в кладовой этого добра нет, это не значит, что его нет в других кладовых или на складе. Так. И где взять это добро в другом месте? подыграл я. Да хотя бы у Пушкина, на общезаводском складе. Там таких прутков хранится столько, что при желании можно весь завод чистоколом по периметру обнести. Это где? Все-таки завод был слишком большим, чтобы выучить расположение всех его частей, тем более для молодняка, каким я выглядел. За 53-м цехом склады, знаешь, там еще такой перекресток, метрах в 500 от проходной. Налево поворачиваешь, если на проходную смотреть, и идешь до упора. — подробно рассказал он. — Видел такое, припоминаю, — подтвердил я. На деле я это место не только припоминал, а знал, как свои пять пальцев. Именно в том аппендиксе, в небольшом помещении, где трудились заводские швеи, всю жизнь работала моя бывшая жена. И по молодости, в первое время нашего знакомства, я проводил там чуть ли не столько же времени, как в своем цеху. «Ну, вот там таких огрызков полно, да и целых прутков тоже. Бери, не хочу», — заключил кладовщик. Куда он клонит, было понятно, но я все-таки решил дождаться, чтобы он сам высказал свое предложение. «Вещи-то он говорил разумные. Склад за 53-м цехом действительно был общезаводским, и там было полно всего, почти как в той Греции». Собственно, именно оттуда прутки и прочие заготовки распределялись по цеховым кладовым и складам, а еще это место было настоящей палочкой-выручалочкой для начальников цеха. Если по той или иной причине деталей не хватало или партия была загнана в брак, то писалась служебная записка, которая помогала эту ситуацию исправить. Правда, существовал нюанс. Срабатывала эта палочка-выручалочка далеко не всегда, а правильнее будет сказать – не для всех. Если ты не начальник, а просто мастер или обычный работяга, то такой номер не прокатывал, ну или пришлось бы все равно у начальника служебную записку подписывать. Все упиралось в бессменную фигуру тамошнего кладовщика, в того самого Пушкина, которого упомянул дядя Боря. Я, когда только на завод пришел, уже застал его там в довольно немолодом возрасте. Ну и когда только завод развалился, Пушкин все еще там работал, а он из той породы» которые идейные коммунисты. Лозунг у таких «руки прочь от социалистической собственности, поэтому как не пытайся, а к нему и на хромой кобыли не подъедешь. Дохлый номер». Могарычи он не принимал, и бутылку водки мог в лучшем случае посоветовать засунуть в одно место. Это вам не дядя Боря. Не скажу, что такой подход неправильный. По-хорошему, именно такие люди и должны на складах работать, чтобы запасы не разворовывались. Но порой такая позиция, как кость в горле работяги. И вообще, за все время работы договориться с ним без служебной записки не получилось ни у кого. Поэтому мне и было интересно, куда клонил дядя Боря. Мало ли, может, у него какие-то свои подходы к Пушкину имеются. Братство кладовщиков и все такое. усек Васек! Хмыкнул кладовщик, пялись на меня. — Я так понимаю, ты там уже договорился, и мне остается металл забрать, — спросил я, притворяясь, что ничего не знаю о характере и привычках Пушкина. — Могу прямо сейчас сходить. Дядя Боря посмотрел на меня настолько выразительно, что я впервые подумал, да ему и вторая половина лица не нужна. — Да там, Егорка, такой мерзавец работает, что проще с дьяволом договориться, чем с ним, — выдал он свой вердикт. Во как! И что же тогда? Дело изумился я. Даже ресницами похлопал для пущей достоверности. Чё-чё. Хрен в одно место, — каркнул кладовщик. С их надо. Пушкин обычно после обеда едет металл получать. На складе его не будет часа два как минимум. А у нас, Егорка, на заводе добрые люди есть. Они взяли да дырочку в стене проковыряли когда стало понятно, что товарищ Пушкин такой несговорчивый. Про дырочку я не знал. Видимо, к тому моменту, как я на завод пришел, дырочка была обнаружена и благополучно заделана. Не думаю, что с таким цербером, как Пушкин, она продержалась бы дольше месяца. Ну а судя по тому, что никто никаких дырок больше не делал, закончилось все хорошим скандалом. Кладовщик взял блокнот, карандаш, И нарисовал схему склада, символически изобразив ворота, а место, где располагалась дыра, пометил крестиком. Если мне не изменяла память, то дырка должна была находиться между складом и забором. Очень удобно, чтобы остаться незамеченным, особенно если еще одно подобное отверстие проделать в заборе. Вот здесь. Дядя Боря обвел круг на своей кое-как нарисованной схеме. Будка собачья. Псы, заразы, гавкать начинают, и кладовщик сразу выбегает, но если их прикормить, то гавкать перестают. «Дядь борь я верно понимаю, что ты мне предлагаешь заниматься хищением социалистической собственности?» — спросил я в лоб. «А что? Если уж он такое предлагает, то хочется, чтобы и проговорил вслух». «Вообще, удивительное дело, дядя Боря ведь только после тяжелого инсульта ему бы с больничных не вылезать» а он тут мне схемы полубандитские разрабатывает. «Я думаю, ты в курсе, что у меня только вчера проблемы с милицией были», с выражением спросил я. «Егорка, я тебя умоляю, ну каким к ядрени фени хищением?» отмахнулся он. «Где ты вообще таких умных слов понабрался-то? Хищение, не хищение, а собственность у нас в стране одна. Так-то ты все правильно говоришь». Только социалистическое — это значит общее. Дядя Боря с важным видом поднял указательный палец. У нас в Союзе все общее, и рабочим принадлежит. Поэтому как же можно расхищать то, что уже по определению твое? Занимательная философия выходила. Тут как посмотреть. Можно сказать, что дядя Боря такой же идейный коммунист, как и Пушкин. Труды Ленина читал, но только понял по-своему. Бывает. К тому же этот козел таким правильным только прикидывается, заговорщически сказал кладовщик. Помню случай. Я как-то с проходной выходил и вижу, Пушкин идет, хромает. Говорю, Сергеевич, что за беда? Он отвечает, ногу подвернул. А я аж вижу, что когда у него штанина при ходьбе приподнимается, так видно, что он туда пруток засунул. Вот, дает. Тут уж я удивился неподдельно. «Так и дает, что я после того случая у него как-то разок металл получал и вижу, как он прутки-то списывает, потом прячет, чтобы за забор вынести», — разоткровенничался дядя Боря. «Жульё», — подыграл я, — «ему-то они на кой черт сдались? Кто ж его знает, но ходят разговоры, что он себе из таких вот прутков забор на даче делает». «Ясно. Вот тебе и тихий омут. А какие черти!» «Да и дядя Боря тоже хорош, предлагал мне быструю схему наживы, еще и с моральным оправданием, мол, не мы у государства прутки крадем. Хотя в этом резоне кладовщика не было ничего из ряда вон выходящего. А Пушкин? А взять краденое у Пушкина? Это все равно, что деньги у богатых забрать и раздать бедным. Но с той поправкой, что мы ничего и никуда отдавать не собирались». Следующие слова дяди Бори меня и вовсе загнали в ступор. «Ну, пойдем, что ли?» — предложил кладовщик, вставая из-за стола. «Я все необходимое подготовил». Он сунул руку за пазуху и достал оттуда газету, в которой была завернута палка ливерной колбасы. «Это Мухтара отвлечь», — пояснил он. «Сейчас пойдем», — опешил я. «Но когда?» «После обеда он уходит, и на складе около часа никого нет. Собачек прикормим, и дело в шляпе». Я хотел возразить, что сам схожу. Толку-то от такого помощника, но дядя Боря был настроен решительно. Видимо, у него были какие-то свои счета с коллегой. «Если спрашивать будут, куда пошли?» — спросил я. «Кто там спрашивать будет? Но если спросят, скажем, что я тебя на склад с собой позвал. Помочь. Мне туда действительно идти нужно». Дядя Боря кивнул на накладную на столе. «Металл получать». — Завтра, правда, но я на такое дело всегда мастеров прошу мужиков выделить. — Так ты же говоришь, нету никого на складе, дядь Борь. — А кто из наших мастеров знает, есть или нет? Он только отмахнулся. — Не ссы в компот, там повар ноги мыл. Я возражать не стал. Раз приключений старику после инсульта не хватает, хозяин барин. — Идем. Я пожал плечами, показывая свою готовность. Мы двинулись к выходу из корпуса, я прихватил с собой телегу для вида, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что мы без дела по территории разгуливаем. Выйдя из корпуса, мы двинулись в сторону 53-го цеха. Дядя Боря, к моему удивлению, закурил, хотя я думал, что если у него и была вредная привычка, то после инсульта он ее бросил. Вообще мы, советские люди, в этом плане довольно уперты. И это несмотря на то, что о вреде курения вещали чуть ли не из каждого утюга. Вот и кладовщик. Кашлял после каждой затяжки, но все равно курил. Горбатого только могилы исправит. До склада было порядка двух километров по прямой. Стоял он действительно на отшибе. Не знаю, чем это было обусловлено, но соседствовал склад помимо 53-го цеха и швей, разве что с заводской котельной. Народу здесь работало совсем мало, так что никто не помешал местным трудягам создать свой собственный уголок для отдыха. Красивая беседка, поросшая виноградом. Свежевыкрашенные скамейки и стол. «Живут же люди!» – прокомментировал кладовщик, одновременно решив проверить свои снайперские способности и выкинуть окурок в урну рядом с беседкой. Получилось же. Мне же, положа руку на сердце, здесь побывать было особенно приятно. То, как мы познакомились с бывшей женой, вовсе отдельная песня. Я помню, одно время рабочие поводились здесь через забор перелезать, умудряясь не цепляться за колючую проволоку. А я дурак, как-то перелизал и новые брюки прямо на причинном месте порвал. Вот и пошел просить девчат зашивать. Ну а дальше закрутилась завертелась Я сразу заметил огромного черного пса с белым пятном возле правого глаза. Он по размеру скорее напоминал теленка, такой если и укусит за бачок, то сразу половину оттяпает. Но этот четырехлапый охранник, судя по всему, был один, хотя рядом с будкой стояло несколько мисок. — Здорово, пёсик. — -то толковый бультерьер, — пробубнил я слова песни себе под нос. При взгляде на эту псину у меня не то чтобы поубавилось желание проворачивать наши с дядей Борей дела, но не прибавилось, это уж точно. Пёсель нас приметил. Нет, злым он не был, но гавкать любил, что и принялся делать. Смущало меня другое, ворота склада были открыты, а значит, кладовщик никуда не ушел. И действительно, из ворот на лай тут же выбежал под жарой небольшого роста мужичок с кучерявыми волосами и бакенбардами, как у Пушкина, только рыжий. фуз зараза такая!» — закричал он псу. Потом увидел нас, а вернее дядю Борю. «Здорово, старый хрыч! Я уже думал, ты давно уволился!» — выдал порцию яда Пушкин. «Не дождешься!» «Я бы поспорил, что дождусь. Ты вон посреди белого дня нажираться успел. Совсем здоровье не бережешь!» «А это не твоего ума дело», — безразлично отбрил его тот. «Ты прав. Так вы ко мне?» — Пушкин покосился на меня. Дядя Боря решил представить нас друг другу. «Егор, это Пушкин. Пушкин, это Егор. Знакомьтесь». Тот опять весь перекосился лицом. «Не смешно уже про Пушкина». «Чего это?» — возмутился дядя Боря. «Ты же Александр Сергеевич». «Александр Сергеевич». «Ну вот и Пушкин». Коротко пожал плечами наш кладовщик. «К тебе мы, к тебе. А к кому еще?» «Хорошо, что ты не уехал». «Отменили сегодня. Что-то там у кого-то сломалось, и в итоге металл поставят только завтра», — решил объясниться Пушкин. Несмотря на взаимные подколы, я все-таки не чувствовал между ними реальной неприязни. «Ясно все с тобой. Тогда на». Дядя Боря вручил Пушкину свою накладную. Тот внимательно документ прочитал. «Завтра не судьба была прийти?» «А тебе какая разница, если ты сегодня не делаешь ни хрена?» «Так, молодой?» Дядь Боря обратился ко мне. Я отвлекся от созерцания собаки, которая буквально не сводила с меня желтых глаз. «Давай-ка мне телегу. Мы пойдем с Сергеичем металл получим, а ты пока можешь погулять. Иди вон в беседке посиди, а я свистну, как закончим». Кладовщик подошел ко мне, чтобы телегу взять. Дождался, пока Пушкин пойдет к складу и зашептал. «Давай колбасу забирай. Я пока этого козла отвлеку». Я забрал колбасу, удивляясь ушлости дяди Бори. Они с Пушкиным спокойненько зашли на склад, а пес продолжал сверлить меня своим грозным взглядом. Не знаю, может быть, я ему сразу как-то не понравился. Пахнет от меня не так или что. Но, скорее всего, собака просто настороженно относилась к новым людям. Но... «Иди сюда, барбос», — позвал я собаку, доставая из кармана ливерную колбасу. Псина замялась, начала скалиться, но когда я развернул собачью радость, пес все таки подошел. «Ну и где твои дружки?» — я огляделся и решил позвать других собачек. «Кутя, Кутя, Кутя!» — никто не отозвался. Конечно, периодически животные прогуливались по территории завода и сейчас могли быть совершенно в другом месте. Этот барбос терпеливо ждал, когда я его угощу ливеркой. Мне нужно было отвлечь его на некоторое время, и я бросил ливерную колбасу в будку. Дождался, пока пес залезет внутрь и присмотрев неподалеку деревяшку, некогда бывшую полкой шкафа перегородил ею выход из собачьей конуры. У меня было как минимум минут пять, пока пес колбасу сожрет, пока из будки выберется. Решив не терять времени, я двинулся в то место, где, согласно схеме дяди Бори, была приготовлена для таких, как я. Дырка в стене.